Машину я остановил в метрах в трехстах от дороги. Дальше путь преграждал небольшой овраг, объехать который не было никакой возможности. Ну и так неплохо. На открытой местности этого было бы недостаточно, но здесь деревья хорошо гасят звуки, так что нашему разговору никто не помешает, во всяком случае неожиданно. Приказав главатику выставить охранение, я вновь занял позицию в задней дверце. «Итак, я уже все сказал», — холодно отозвался фон Зейеншанца. «А если я попытаюсь вас убедить?» — вкратчиво спросил я, демонстративно окидывая взглядом сидевшую рядом с ним девушку и нарочито не обращая внимания на связанных солдата и водителя, которых, чтобы не тащить на руках, Мои орлы разместили на багажнике и сейчас свалили на землю. В глазах Гауптмана мелькнуло едва уловимое беспокойство, но внешне он постарался выглядеть максимально саркастичным. — Вы пытаетесь убедить меня предать Германию, угрожая совершенно неинтересному мне человеку? Она всего лишь пленница, правда, прекрасный хирург, на редкость легкая рука. Именно поэтому я велел ей сопровождать меня, конечно, приняв определенные меры, гарантирующие ее лояльность. Я снова восхитился моим визави. Очень интересно построена фраза. Попытка одновременно убедить меня в полной бесперспективности данного направления воздействия и заинтересовать возможности включить в мой отряд высококвалифицированного медика. Ай, молодца! Ничего, я готов рискнуть. Любите убивать женщин? Презрительно скривил он губы. Да, в общем, нет. Честно, признался я. В моей биографии было несколько трупов женского пола, но женщинам я их, если честно, не считал. Уж очень мало в них было. От прекрасной половины человечества, скорее взбесившиеся фурии, получавшие почти сексуальное удовольствие от насилия и убийства. Хотя сам факт их принадлежности к женскому полу все равно меня несколько напрягал. Но, слава богу, таких действительно было чрезвычайно мало. Я распахнул дверцу. Не составите мне компанию. Он. «Серьезно ранен!» — внезапно подала голос предмет нашего обсуждения. «Опаньки! А вот это уже интересно!» В голосе девушки я явно уловил нотки беспокойства. «Это что же получается? Господин Гауптман состоит в обойме тех, за кого она искренне переживает?» «А ты молчи, подстилка фашистская!» Злот озвался Кабан. Девушка сжалась как от удара. Я молча смотрел на офицера. Тот сидел с каменным выражением лица. «Отличный эмоциональный баланс, ничего не скажешь. Но уж извини, не тебе тягаться с гвардейцем. В самом крайнем случае просто воспользуюсь банальным гипонозом. Навряд ли у тебя в голове стоит психоблок второго уровня» а все, что ниже, я пробью. Но это в крайнем случае. Разговаривать с загипнотизированным удовольствие ниже среднего. К тому же при гипнозе практически отключается вся невербалка. А это плохо. Невербальные реакции – второй информационный канал, и его отсутствие сильно снижает эффективность любого допроса. По невербалке вполне можно отследить с каким вопросом следует разобраться более детально, а какой не представлять серьезного интереса. Именно поэтому мы обучены при необходимости полностью подавлять эмоциональную составляющую. Ну, про то, что гвардейцев зовут гранитными истуканами, я уже поминал. Какое у него ранение? Проникающее легкого левого. Это звалась девушка Взгляд, который после слов «кабана» стал похож на взгляд затравленного зверька. И я решил пока не предпринимать ничего для купирования данной ситуации. Офицер и девушка явно эмоционально связаны, так что чем больше напряжения будет испытывать она, тем более податливым будет становиться он. — Как давно была операция? — Четыре дня назад. Я замер. Либо я чего-то не понимаю, либо офицер совершенно не производил впечатления об получившего подобную рану четыре дня назад. У вас есть бинты? Спросил я девушку. Да, что? Растерянно отозвалась она, не понимая, зачем я это спрашиваю. Но я ее уже не слушал. Я вытащил нож и, вскрыв повязку, уставился на рану. «Вот это да!» Я бесцеремонно раздвинул веки немца и смотрел склеры и зрачок. Потом прослушал пульс. Меня интересовала не его частота, а интерферентные волны, проходившие по стенкам сосудов. «Нет, все точно!» «Этого не могло быть, но...» Передо мной сидел абориген, явно преодолевший первую ступень, Антропрогрессии. Вот это подарок. Мои планы в его отношении тут же изменились. Теперь я ни в коем случае не собирался его убивать. А вот пообщаться нам стало просто крайне необходимо. Что все это значит? Холодно спросил он. Ну да. Теперь понятно, откуда у него такой хороший эмоциональный баланс. Я повернулся к девушке. Наложите ему новую повязку. Она действительно оказалась очень неплохим медиком. Ну, есть такие люди, у которых предпочтительная профессия буквально в крови. И она, похоже, оказалась именно из них. Выходите, поверительно приказал я, когда девушка закончила. Фон Зеншансе инстинктивно дернулся, поднимаясь на ноги, как гласит известная пословица. Когда, — говорит гвардеец, — подскакивают даже буддистские монахи. Но тут же насупился и сделал движение, чтобы вернуться в прежнее положение. Однако я ему не дал, бесцеремонно ухватив за шею и буквально выкинув из машины. Девушка тихо ойкнула, но сейчас я не обращал на нее особенного внимания. — Пошли. — кивнул я в сторону поваленного дерева. — Присядем. — Зачем? — Нам надо поговорить с глазу на глаз. Гауптман удивленно воззрился на меня. Такого поворота он не ожидал. Но решил не обострять ситуацию и подчиниться, тем более, что я его явно заинтриговал. Мы сели на дерево. Я мельком осмотрелся. Мои орлы пялились на нас, разину форты. Ну еще бы! И их смертоносный командир! Вместо того, чтобы выбивать из захваченного фашиста секретные сведения, собирался с ним мило беседовать. Знали бы они, что в конце нашей беседы я собираюсь его отпустить. Мне придется очень потрудиться, восстанавливая свое сильно пошатнувшееся в их глазах реноме. Ну да что делать? Установить контакт с этим фон Зеншанце, Сейчас было гораздо важнее. Предлагаю вам обмен. Вы ответите на мои вопросы, а я отпущу вас и тех, кто с вами приехал. Гауптман минуту помолчал, а затем уточнил. Всех... Всем будет предоставлена полная свобода выбора. Твердо произнес я, совершенно точно зная, откуда у него возник этот вопрос. Но девочку я бы... Пожалуй, оставил у себя хороший способ посадить его на крючок. Поэтому я и ответил так, оставляя за собой свободу маневра. Почему я должен вам верить? Я пожал плечами. А что вам еще остается? Он снова помолчал, затем твердо произнес. Вы же понимаете, что на вопросы, касающиеся сведений, составляющих военную тайну, я отвечать не буду. Хорошо, но имейте в виду, что если я окажусь неудовлетворенным разговором, я оставляю за собой право частично изменить наше соглашение. Он снова задумался. Но, усмехнулся я, решайтесь. Обещаю, я не буду слишком категоричен. К тому же мы с вами знаем, что военная тайна — понятие растяжимое. «И кое-что. Можно вполне рассказать командиру сборного отряда окруженцев, пробирающегося лесами к линии фронта. Все равно, пока мы доберемся до своих, многое из того, что сейчас составляет эту тайну, уже устареет». Я замолчал, оставляя за скобками мысль, что последнее предложение можно сформулировать и так, «если доберемся». Догадается, не маленький.